Номер 89. Человек в космосе. Полет Юрия Гагарина. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин, первый космонавт в истории человечества, произнес «Поехали!» и отправился в неведомое на корабле «Восток-1». Подготовка к этому знаменательному событию велась много лет. Ракеты подвергались сложнейшим испытаниям. Будущие космонавты проходили экстремальную подготовку на грани человеческих возможностей. Ситуацию усугубляло соперничество с американскими ракетостроителями. Нужно было опередить их и закрепить за СССР первенство в космосе. В других обстоятельствах конструкторы не стали бы спешить потратили бы еще несколько лет на испытания, чтобы увеличить надежность корабля. Но времени не было, и полет состоялся в 1961 году. Несмотря на некоторые внештатные ситуации, ракета-носитель отключилась с опозданием, разделение отсеков при приземлении тоже произошло не сразу. Полет прошел нормально. Человечество вступило в новую эру.